Не ругайтесь, такое дело. Не торговец я на слова запрокинулось и отяжелело золотая моя голова. Нет любви ни в деревне, ни в городе. Как же смог я её донести? Брошу всё, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси, позабуду поэмы и книги. Перекину за плечи суму от того, что в полях за булдыги ветер больше поёт, чем кому. Провоняю я ретькой и луком, и тревожу вечернюю гладь, буду громко смаркаться в руку и во всём дурака валять. И не нужно мне лучше удачи, лишь забыться и слушать пургу. от того, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу.